Глава сороковая. Звоните в скорую. Выспаться Максу, разумеется, не удалось. Что бы там ни говорила Эйка, полностью доверять ей он пока не мог, так что легкая Дрема все, что спецназовец мог себе позволить. К счастью, переживал он напрасно. Однако, увы, спокойствие его было недолгим. Стоило решить одну проблему, как тут же наметилась другая. Макс, с миссией творится что-то нехорошее. Увидев, что парень открыл глаза, Лика сразу же бросилась к нему. «Кажется, она заболела». Девушка кивнула в сторону. Миссия, заметно дрожа, держала перед собой кусок мяса, но, похоже, не могла заставить себя откусить хоть кусочек. «Она вся горит», — сказала Лика. «Отказалась от еды. Я попросила ее попробовать, но она не может». Ведьга и Эйка тем временем завтракали, но было заметно, что они постарались отсесть от Миссии. хоть и не слишком далеко. Они боялись разозлить Макса. Парень быстро встал и подошел к девочке. «Мисси, как ты себя чувствуешь?» – спросил он, склонившись к ней. «Болит что-нибудь?» «Нет, господин Макс...» Ее голос дрожал, и было видно, что она боится поднять на него глаза. Все хорошо. Я не буду помехой в пути...» Одного прикосновения к ее лбу Максу хватило, чтобы понять. У нее очень высокая температура. «Ты горишь. Скажи, что у тебя болит?» — настаивал он. «Плечо. Н Немного». Макса словно окатило ледяной водой. «Только не это». Он понял, что еще вчера ему стоило уделить этому внимание. «Разреши посмотреть». Мисси не шелохнулась. Видимо, от жара она стала хуже воспринимать реальность. Осторожно оттянув ворот холщовой рубахи, Макс ужаснулся. На плече Мисси надулся огромный красный нарыв. «У тебя там воспаление», — сказал он. «Не переживай, я смогу это вылечить». «Спасибо, господин Макс», — прошептала Миссия. «Простите, что задерживаю вас». Отойдя от девочки, Макс порылся в рюкзаке, и достал аптечку. Скальпель там был, вскрывать нарывы Макс умел, но требовался сильный антибиотик и обезболивающее. Иначе миссия могла бы не выдержать боли. К счастью, все это в наличии имелось. Макс разложил все необходимое на салфетке и убедился, что для простейшей операции все готово. Мельком он глянул на своих спутниц. Вельга и Эйка были озабочены едой и не обращали на миссии никакого внимания. Алика сидела рядом с девочкой, и что-то шептала ей, пытаясь улыбаться, но было видно, она напугана и беспокоится. «Макс, не делай этого!» – раздался в сознании голос Хамки. «Что? О чем ты?» Хамки, сидевший в этот момент около рюкзака, задумчиво посмотрел на медикаменты, несколько раз втянул носом в воздух и покачал головой. «Разная физиология, Макс. Эти лекарства для миссии – опаснейший яд!» У меня были сомнения, я же достаточно далек от профессиональной медицины, но Нара подтвердила мои догадки. Укол обезболивающего или инъекции антибиотика вызовут мгновенную анафилактическую реакцию у любого зелерийца. Так что, если хочешь попробовать спасти Мисси, придется резать так. Шанс не скончаться от болевого шока. Менее половины процента. «Вот же черт, прошипел Макс. Он понимал, что до хирурга ему далеко, и не факт, что он сможет сделать все быстро и аккуратно, а длительной экзекуции ослабленный организм Мисси не выдержит. Тут он вспомнил, как Вельга говорила, что немного разбирается в анатомии. Возможно, она и в курсе местных болезней. В самом деле, это ведь мог быть не нарыв, а что-то другое. И Макс решил уточнить. Подсев к Вельге и Эйке, он полушепотом обратился к ним. Вы у нас обе образованные аристократки. Что скажете насчет миссии? У нее на плече нарыв. Если его не вычистить, боюсь, это может плохо кончиться. Она уже вся горит. Ничего страшного. Пожала плечами Эйка самфи Уставим ее здесь и быстрее дойдем до родины моей ненаглядной. Я не спрашивал твоего мнения про наши действия, прорычал Макс. Решение здесь принимаю я. Я спросил о том, «Как можно ей помочь?» «Макс, мы уже обсуждали это», грустно вздохнула Вельга. «Самфи права. Нам... нам лучше держаться в стороне». «Лично ты вообще жива только потому, что я сделал не так, как у вас тут принято, и не пустил тебя на корм червям», Рявкнул Макс. «Так что будь добра. Скажи мне все, что может быть полезно. Лечить миссии я тебя не заставляю. Сам справлюсь». Тоже мне, рыцарь Белоручка! Сидела бы в своем пансионе! Там такое самое место! Бесполезное ты создание! Не сдержавшись последнюю фразу, он буквально прокричал ей в лицо. Эйка, почуяв неладное, быстро сделала лицо «Я дурочка, и вообще меня тут нет. Вельга же на миг напряглась, а потом вздохнула и посмотрела ему в глаза. Я не могу не ответить на подобное оскорбление, Макс. сверкнула глазами она. «Мне плевать на эту деревенскую девку, но я докажу тебе, что я не бесполезна. К северу отсюда есть болото. Там растёт самородной угон. Эта трава – сильный наркотик. Врачи используют его для усыпления пациентов, когда проводят операции». Последнюю часть фразы она сказала как-то не слишком уверенно. «Правда, шансов пережить такую операцию все равно немного». Она помотала головой. «Неважно. Я покажу тебе, чего стою. Я сама отправлюсь на это болото и добуду нужные тебе травы. Но дальше разбирайся сам». «Хорошо», — кивнул Макс. «Но пойдем мы туда вместе, потому что времени ждать, пока ты смотаешься туда и обратно, у нас нет. Вперед. Пока Лика собирала свою сумку и рюкзак Макса, он расспросил Вельгу о дороге к болоту. Если она не ошиблась, то на крюк до топи и обратно им предстояло потратить не меньше нескольких часов. Макс не спешил быстрее попасть в теократию, но бродить по лесу с больным ребенком на руках ему категорически не хотелось. «Мисси, пошли», — позвала Лика, когда все уже собрались. Девочка встрепенулась, услышав свое имя. Попыталась встать, но пошатнулась и непременно упала бы, не успея Лика ее подхватить. Все хорошо. Я...» Конец фразы она прошептала так тихо, что слова разобрать не удалось никому. Мисси была в сознании, но ей становилось хуже с каждой минутой. Макс понял, что ее придется нести. Сидеть на шее улики она не сможет. Нормально взять девочку тоже не вышло бы, мешают рукоятки клинков. Значит, оставался только он сам. Макс обеспокоила лишь одна мысль. «Кто знает, что может случиться в этих диких местах?» а с Мисси на руках он лишался шанса быстро схватиться за оружие. Зато Лика в таком случае будет полностью свободна. «Вы так добры, господин Макс!» — вдруг проговорила Мисси, не поворачивая головы и потеря на граде перед собой. «Почти как мой папа. Еще давно, когда я была совсем маленькой, а он не пил». Ее больше не трясло, а лицо стало зеленовато-бледным. что казалось странным, ведь она буквально полыхала от жара. «Лика, гляди в оба! Я не смогу среагировать быстро, случись что!» – приказал Макс и, подхватив Мисси на руки, зашагал следом за вельгой, шедшей впереди, чтобы показывать дорогу. Лика легко накинула на плечи рюкзак парня и пошла за ним. Мисси горела. ее глаза были полузакрыты, но она рефлекторно прижалась к спецназовцу который старался нести ее как можно аккуратнее, чтобы не трясти и, главное, не задеть больное плечо. «Папа...» «Плохо дело. Она бредит», — подумал Макс.